Глава двадцать Возвращение домой. Как только ощущение реальности вернулось, я подскочила на ноги, желая обнять своего новоявленного супруга. Только вместо этого очень больно ударилась бедром обо что-то твердое. Стол. Обеденный. На моей кухне в квартире, о которой я и думать забыла. «Быть не может», — на выдохе прошептала я. «А как же хэппи-энд». На полу у моих ног валялась раскрытая книга. Тот самый фэнтезийный роман. Я смотрела на него, находясь в полном шоке. Моё заветное желание вернуться домой в свой мир сбылось. Но никаких положительных эмоций этот факт мне не доставил. Наоборот, хотелось рвать и метать. Орать во все горло, чтобы меня вернули обратно. Ведь у нас должно было быть еще время. Должно было. Когда я впервые оказалась в истории... Анна уже была женой Ториана. А значит, как минимум еще один скачок эти гады прихитрые мне задолжали. Видимо, они там те еще бракоделы, раз со своими же правилами разобраться не могут. Когда слегка отпустила, дыхание выровнялось, а руки перестали трястись, наклонилась и подняла с пола книгу. Плюхнулась на стул и раскрыла ее в самом конце. Нужно было убедиться в том, что моего... Нет, уже не моего злодея точно ждал хэппи-энд. И каково же было мое удивление, когда вместо привычного, уже зачитанного мною чуть ли не до дыр текста, я увидела пустые страницы. Нет, вначале он, конечно, имелся, но стоило мне дойти до главы, повествующей о том, что Ториан выбрал себе в жены Анну Харлок, продолжение просто махало ручкой и уходило в закат. «И как прикажете это понимать?» спросила скорее у самой себя, нежели у кого-то перелистала многострадальное издание еще пару раз покрутила и так и сяк ничего решила что мне все это кажется и ущипнула себя за руку больно стало вдруг так обидно и грустно что на глаза навернулись слезы да что уж там потекли ручьями только успеваю утирать хорошо что по части бумажных кухонных полотенец я всегда была очень запасливой ненавижу «Гады всесильные!» – выкрикнула сама не знаю кому. «Какие же вы боги, если не можете начатое до конца довести! Дернули меня отсюда, чтобы я исправила ваш косяк, а в итоге даже в этом набедокурили! Чтоб вам там пусто было!» Да, я злилась на них, но это чувство было ничем в сравнении с досадой и разочарованием, которые я испытывала, думая что никогда больше не увижу своего неглавного героя и того, кто с самого начала пленил мое сердце. Какая же я была дура! Мне бы с самого начала наслаждаться происходящим и радоваться тому, что Тори рядом, а не пытаться свести его с Селеной. С чего я вообще решила, что именно она должна составить его счастье? Ну, подумаешь, назвал он меня тогда на алтаре ее именем. Вон, бывший меня тоже как-то Леной назвал во время... Короче, не вовремя. И ничего. Сделала вид, что не слышала, и обошлось без скандала. Костерила себя, на чем свет стоит, продолжая выть от бессилия и осознания собственной тупости. Но мое внутреннее «я» было глухо к увещеваниям внешнего. На душе стало так погано, что я решила для начала как следует выплакаться, а потом уж думать, как быть дальше. Через час, с распухшим от слез фейсом и последним рулоном бумажных полотенец, я все же смогла перекорчевать с кухни в спальню. Осмотрелась. Вещи лежали на своих местах, будто с момента моего исчезновения прошла не огромная куча прыжков по воспоминаниям Анны, а лишь тот час, что я убивалась по собственноручно профуканной возможности побыть счастливой. Вздохнула. Положила книгу на прикроватную тумбочку и только тогда заметила странный след на правом запястье. Приглядевшись, поняла – что едва заметным красноватым обручем мою руку опоясывает нечто, похожее на браслет, такой же, как тот, что надел мне Тори. Так как теперь я могла сосредоточиться на собственных ощущениях, мне стало понятно, что то место, где проходит эта красная линия, если не печет, то согревает что-то невидимое. Связь. Тут же вспомнила, что согласно книге, стоило супругам по обоюдному желанию завершить ритуал, Они становились неразлучны при жизни. Более того, могли чувствовать друг друга на любом расстоянии. Чем теплее браслет, тем ближе половинка. Чем холоднее, тем дальше или слабее. Стоило замку ослабнуть, бей тревогу. Твой суженный или суженая при смерти. А уж если крепление расстегивалось, готовься к похоронам и трауру. Так, соберись, тряпка. Набрала в легкие воздуха и выдохнула, расслабляясь и сосредотачиваясь. Если у меня есть это, потрясла запястьем. Значит, кукухой я не поехала, все случившееся мне не привиделось, и мой Тори все еще ждет меня, где-то, в каком-то другом мире или реальности. Мы связаны, и я это знаю. С тех самых пор я стала искать способ вернуться обратно. Первым делом, конечно, вернулась к своей обычной жизни: работа, дом, работа. Но теперь все это будто отошло для меня на второй план. Все свободное время я посвятила тому, чтобы найти автора романа, в который умудрилась попасть. И нашла. Проку, правда, от этого оказалось мало. Девушка уверяла меня, что никогда не писала книги, о которой я ее расспрашивала. Да, у нее были произведения, связанные с миром диалов. Но все они были написаны очень давно и о других героях. Никаких попаданок из нашего мира в книгу или обратно она не создавала. А когда я протянула ей свою без финала, которую всегда носила с собой, она и вовсе заявила, что не видит текста, не только окончания, вообще ничего. Памятуя о том, что все началось со сна, я то и дело укладывалась на боковую пораньше, но и это результата не дало. Дни тянулись бесконечной чередой. Чтобы не сойти с ума от тоски и ожидания, я записалась в кружок живописи. По счастливому стечению обстоятельств в него же ходила и автор ныне несуществующего романа. Мы не сдружились, нет, но часто комментировали работы друг друга. Она оказалась очень приятным человеком. Теперь мне как никогда стало понятно, что испытывал Ториан, проживая день за днем месяц за месяцем, надеясь, что однажды в глазах Анны Харлок увидит знакомую искру. Меня. И ведь не сдавался. А я, балда, при каждом своем появлении тараторила ему про другую. Ради такого мужика можно не то что бросить все, саму себя забыть, лишь бы быть с ним рядом. Он ни в обиду не даст, не предаст, пылинки сдувать будет. Но при этом с таким не заскучаешь». Как однажды сказала все та же Маришка с работы, «Люблю, чтоб с придурью. И весело, и хандрить некогда». Закончив очередную картину, я стала собирать вещи и только теперь заметила, что изобразила на холсте знакомые глаза. Губы, шелковистые пепельные волосы. На меня, будто зеркальное отражение, смотрел мой злодей. Тоскливый и укоризненный взгляд разбивал мне сердце. «Это он?» Услышала знакомый голос девушки-автора. Угу, ответила, пытаясь держать слезы. Красивый у тебя злодей! Она положила руку мне на плечо. Не расстраивайся. Верь, что все будет хорошо. Вселенная слышит наши мысли. Твои тоже ее достигнут. Хочешь, подарю? Сгребла портрет и протянула его девушке. А ты напиши для него хэппи-энд. Ты же это умеешь! Улыбнулась, понимая, что по щеке катится одинокая, скупая слеза. Товарка по кружку сначала опешила, а затем все же взяла рамку с рисунком. «Если это чем-то поможет, то я напишу, Ань, про благородного злодея и его пламенную попаданку. Обещаю. Ну и ты дай мне слово». Посмотрела на меня строго, но с задорными искорками в глазах. «Будь счастлива. Не грусти. И помни». Мы сами творим свой собственный хэппи-энд. Было бы желание. В тот вечер мы попрощались навсегда».